Глава шестнадцатая. Блины пошли прекрасно, не зря мне Сашка мешок пшеничной муки прислал. Надо будет еще запастись. Икра, как я и думала, понравилась обоим, а вот овощи они поделили. А за мату по вкусу пришла капуста, а матушке понравилось хрустеть огурцами, особенно под чему. А вот попавшуюся в банке засоленную головку чеснока они практически растащили зубами. Он тут то ли не растет, то ли неизвестен, а спрос явно есть. После обильной трапезы матушка решительно объявила, что у нее после обеденной сон, и удалилась в свой угол за печку, а мы пошли размяться. На улице все еще снег, но солнце уже теплое, а море синее-синее и довольно спокойное. Мы немного прошлись вверх по дороге, вдоль скал, поизучали следы местной фауны и вернулись. Азамат решил, что он уже достаточно переварил обед, чтобы заняться полезными делами: дров нарубить, дверные петли смазать, сантехнику проверить. Я довольно бестолково верчусь рядом. Пользы от меня почти никакой, разве что инструменты подавать. А в доме сидеть не хочется. Чуть поудаль от домика стоит большой сарай. В нём обнаруживаются какие-то домашние птицы, похожие на глухарей, такие же чёрные и огромные. Ещё там помещаются две козы и маленькая косматая лошадёнка. Азамат выводит копытных на улицу и после того, как я 10 минут конючу, даёт мне щётку для вычёсывания лошади, а сам принимается чистить стойло. А ты нанять для этого кого-нибудь не можешь? спрашиваю. Да можно, наверное, но сейчас всё равно делать нечего. Тем более ты заметила, наверное, какая мать прижимистая. Она ворчать будет, что я растратчик. И всё в таком духе. Ладно ж, не помру, тут на час работаю. От работы и я бы не померла, но уж очень пахнет. Страшно подумать, что тут бывает летом, когда жарко. В общем, занимаемся мы полезными делами. Ложеть у матушки Смирная, как поставили, так и стоит. И вычёсывание ей нравится, по-моему. А Забот что-то напевает потихоньку. Я поглядываю вокруг, на синее небо, на снежные горы. на калитку. А там одна доска медленно отодвигается, из образовавшейся щели появляется рука и тянется к щеколде. Азамат, зову тихо, там кто-то калитку взламывает. Азамат выходит из сарая и становится рядом со мной, внимательно следя за вторжением. Калитка слегка скрипит и открывается, а в проёме стоит мужик. Матушки нрависник, на нем взярощенная шуба, в руках большая корзина. Здравствуйте, громко говорит Азамат. Мужик аж подскакивает. Ой, здрасте. Это откуда же? Он замалкает, а потом взмахивает рукой над головой. Дескать догадался. А, вы должно быть тот самый старший сын из Ихон. Азамат кивает. А, -а радуется гость. А я тут живу, через дом. Он машет рукой вдоль по улице. Вот вернулся с рыбалки, хотел ей рыбки принести, а то ж она приболела. Я ж не знал, что вы приедете. Ну, вы ей тогда передадите рыбу-то. Да мы с собой много еды привезли, так что вы лучше себя остасьте. Спасибо вам большое, что заботитесь о матери, но ей теперь на пару недель хватит. Уйшла. Ладно, уж возьмите, настаивает сосед. Мы ж на её долю нарушно наловили. Пускай заморозит, потом съест или с собой заберёте. У вас в столице-то поди такой рыбы не сыскать. Гляньте. Он наклоняет к нам корзинку, там такие туши, что я только на фотографиях и видела. Азамат подходит поближе, восхититься у новым. Дальше они с соседом долго обсуждают, какие тут виды рыбы водятся, да у какой сейчас нерест. Алкоголь хот. Цыплют непонятными словами. И получают от этого массу удовольствия. Может, в дом зайдете? предлагает Азамат. Да не, я только на минутку заскочил. И так надо еще еды наварить. А вы не хотите завтра с утра с нами в море? Изион вроде говорила, у вас нарофка есть. Да была. Правда, я давно не рыбачил, но может еще и не все забыл. Я бы с радостью к вам присоединился, если вы не против. Да мы только за. выдушевляется сосед. Они уславливаются встретиться на рассвете где-то на берегу. А потом гость всё-таки всучивает нам свою корзинку и уходит по привычке задвинув щуколду сквозь щель в калитке. Ну вот, Лиза, улыбается Замат. Ты спрашивала, как соседи тут ходят? Вот так и ходят. А он меня совсем не заметил? Интересуюсь я. Да нет, заметил, только постеснялся спрашивать. Мать ему не пусть рассказала, что он меня за супруга, вот он и побоевается на себя твое божественное внимание обратить. А чего ты хочешь? Тут ведь такая глуш. Матушка встает от послеробеденного сна в прекрасном настроении, суетится по дому, даже прибирает бардак в комнате. Тебе не помочь, ма? Участливо спрашивает азамат, глядя, как старушка запихивает вещи на полки, до которых еле дотягивается. Да ты поможешь. Я потом не найду ничего в жизни. Ты сегодня и так помог. Сиди уж теперь, отдыхай. Ой, да, кстати, она внезапно перебегает в другой конец комнаты, где в углу стоит внушительных размеров сундук. Открывает его, перегибается через бортик, да так туда и закапывается по пояс. Даже одну ногу приподнимает для эффективности. Я тут порылась, слышится её приглушённый голос. Хотела тебе сворганичить что-нибудь. Нового ничего не успела, зато старое нашла, что Арон тогда привез из твоего. Она, наконец, выныривает с холщовым мешком во хапке, постирала, перешила кое-что. Вот погляди, может пригодиться. Ой, мада, не надо было, мне вон Лиза шьет. Что ты напрягаешься? тушуется за мат. Ты ишьешь? удивляется матушка, обернувшись ко мне. Я уже говорила. Но она в тот момент, видимо, была слишком поглощена вопросом откормливания Замата. Ну и здорово, но это же одежка, её много не бывает. Тем более, чего она тут у меня место занимает? Ты возьми, что подходит, а из остального я лучше на волочек нашью, пёстро, хоть польза будет. Тоже верно, соглашается Замат и садится разбирать вещи. Боже, какое всё яркое! У меня ж в глазах рябит. Тут и те сёмочки, и вышивка, и мережки, и шитьё, даже кружева кое-где, хоть и мужская одежда. В отдельном мешочке целая визанько бус, браслетов и колец. Ой, это только если подарить кому, вздыхает Замат. Куда мне теперь бусы? Ты погоди, дарить-то, хмурится матушка. Сын вырастет, вот ему и отдашь. Тут ещё моего отца камни есть. Ты это с семьи не выводи. Да ты что? А какие от твоего отца? Я и не знал. А ты бы слушал хоть раз, когда я тебе про них рассказывала, усмехается матушка. А то надел и побежал. Вот эти, вот эти. Ещё вот то кольцо. А вот это маленькое, детское, может, на Лизу подойдёт? А я не ношу колец, развожу руками. Но ты же иногда всё-таки надеваешь украшения, хоть и не часто, говорит Азамат. Только бусы и серьги. А на руки ничего, они мне для работы нужны. Вот это я понимаю, причина, смеётся матушка. А ты всё на внешность валишь. Ты, а Замат учись у Лизы. Не хочешь босы носить? Говори. Они за косу цепляются, мне было неудобно. Потом мы заставляем Азамата перемерить, по крайней мере, половину одежды из мешка. Штаны на нём почти все отлично сидят, а вот рубашки в плечах маловаты. Ты рухта. Нас восемь накачал, что ли? Хихикает матушка. Эх, жалко такие вещи красивые. А вот эту померь. Она вроде побольше, да и не яркая. Азамат берёт рубашку и тут же кладёт обратно. Нет, эту даже мерить не буду. Ты помнишь, кто её шил? Матушка морщит лоб. Невест, твоя что ли? Азамат кивает. Вот гадюк подколодная. Матушка сплёскивает руками. Тот я и смотрю. тускло как-то и вышивки мало. Хорошо все-таки, что ты на ней не женился. Сам радуюсь, ухмаляется Замат и приобнимает меня за плечи. И не только из-за рубашек. Кстати, ма, я ведь тебе еще не показал, какой мне Лиза сделала дил. И бежит за халатом. Утром май и супруг со свекровью отправляются рыбачить вместе. Она, дескать, уже выздоровела. Ладно с этими муданшцами и не в такое поверишь. Я же остаюсь дрыхнуть дальше, а то там темно, холодно, мокро. Рыба. Брр. Возвращаются они счастливые, тяжело груженные, избрызнутые соленой водичкой. Такой лов, Лиза, я и не помню, когда я в последний раз на такой рыбалке был. С порога восклицает Азамат. Мы бы весь день там просидели, но места в лодке кончилось, куда рыбу складывать? Представляешь? И кроме рыбы еще кое-чего попалось. Там пара с миногов, каракатицы. Я понимаю, что сегодня нас ожидает еще один пир, только из рыбных блюд. К счастью, готовить нам не приходится. Сосед приглашает всех к себе, а то у матушки тесновато. Азамат наряжается с головы до ног и доволен до жутье. Дом у соседа радостный, там светло, тепло, все стены завешены гобеленами, полно народу. К две младшей дочери жемут вместе с матерью через улицу. И все пришли помогать с приготовлениями. Подарили мне диль и трёхслойную зимнюю юбку. За столом мужики размахивая руками обсуждают рыбалку, а Замат рассказывает, как он поймал морского дракона. Краем уха я слышу, как матушка наставляет соседского парня лет 20. Ты смотри у меня, язык не распускай. кажешь что-нибудь про заматыва лицо. Узнаешь, что не только у твоего отца ремень есть. Эге, -э, думаю, с улыбкой. Да тут всё схвачено. Мы улетаем сытые и довольные и берём курс прямо на дол, потому что надо же отвезти котят. Они сидят в тазике на полотенце, никакой более подходящей ёмкости для перевозки зверья не нашлось и трогательно пищат. На лапках они уже вполне неплохо держатся. Так что мне приходится то и дело отцеплять их лапки от бортиков и утрямбовывать обратно в тазик, а то будь тут у нас полный салон котят, совершенно неприученных к лотку. Вот говорю, можно сказать, подготовились к зимнему ритуалу. В новый дом первыми запустим кошек. А для чего это интересуется Замат. А я почём знаю, примета. Хм, он задумывается. Это не примета, это какой-то обряд. примету нарочно вызывать нельзя, это знак от богов. Ну, обряд-то кобряд. Обряд. Мне это как-то всё равно. Я и не собирался ему следовать. Просто раз уж у нас с собой кошки, то почему бы не запустить их первыми? Элиза, ты так не говори. Обряд нельзя проводить просто так, случайно. К нему надо подготовиться, хотя бы в уме придать ему значение, иначе он никак не сработает. Подумай. Может кто-нибудь из твоих родственников или друзей знает, что это за обряд и почему он именно такой? Я вздыхаю и открываю у мобильнике поисковик. Мои родственники совершенно точно знают об этом не больше моего. В старину первые в дом запускали кошку, перевожу я с экрана. Считалось, что кто первым войдёт в дом, тот первым в нём и умрёт. По одной версии Кошку таким образом приносили в жертву. По другой, кошка сама э, демон, она может распугать всех прочих. Я страдаю из перевести на какой угодный язык выражение нечистой силы. Ну вот, серьезно киваю это замат. А ты говоришь, какая разница? Видишь, как все продумано. Мне остается только закатить глаза. А у вас что ли нету никаких обрядов на новоселье? Есть, а как же? В дом надо входить сытыми, в дорогой или дарёной одежде, и на ночь надо оставить еду на столе и на крыльце для домашних и лесных духов. Я уже знаю, кто эту еду съест, усмехаюсь я, отцепляя очередного котёнка от своего рукава. Эти? Да нет. Ты что, они только на насекомых едят? Ну ещё улиток и головастиков. Их по тому в городе не держат. Что уж очень диета специфическая. Если насекомых не хватит, то разве что креветками подкормить можно, а это дороговато. А как же молоко? А, ну не знаю, маленькие, может, ещё будут. Я не предлагал никогда. Чудные вы люди, говорю. Кошкам молока не предложить. Мы продолжаем обсуждать приметы до самого прилёта, и я узнаю много нового, не только о муданской культуре. но и о своей собственной. Правда, многие совсем уж безумные идеи я за Амату не перевожу. Ещё решит, что надо им следовать, а мне меньше всего на свете хочется задерживать дыхание в лифте или при покупке чего-нибудь вечером бросать деньги на пол. Впрочем, Азамат и сам не всё подряд исполняет. Приметы, как и страхи, тоже бывают женскими, то есть выдуманными от общей бестолковости. Потом мы ужинаем тем, что прихватили с пира, и напяливаем на себя всё лучшее из одежды, а заодно и все украшения. Как мать вовремя мне их отдала, радуется Замат. Сам бы ни за что не подумал взять, а ведь драгоценные камни на новоселье счастье приносят. Наконец, мы подлетаем к Долу. Закатное солнце окрашивает его воды золотисто-оранжевым. На скалах голдят гигантские водоплавающие птицы. Небо аж фиолетовое вдоль берега сосны, как пожар. Азамат чуть не забыл рулить от такой красоты, но не забыл. Однако, когда мы приземляемся на уютные полочки в скале и по широкой дорожке обходим выступ к тому месту, где на крутом берегу стоит мой новый дом, тут уже я забываю, как ходить. Он и правда, настоящий дворец. Основная его часть круглая, только на первом этаже Есть ещё полукруглая пристройка с запада, выходящая окнами на море. Стены кажутся оранжевыми в закатном свете, но они не однотонные, а украшены выпуклым рельефом. На основном здании это могучие раскидистые деревья, на которых, как плоды, висят круглые окна с узорными наличниками. А на стене пристройки сходит солнце. Так вот прямо и поднимается из чего-то вроде волн. раскинув лучи до самой крыши. Всё пространство между лучами тоже окна, и они синие-синие, наверное, из тонированного стекла, и в них отражается небо и вода. На третьем этаже круглое здание обёрнуто галереей балконов. Но самое потрясающее это крыша. Она вся блестит, потому что сделана из той самой чешуи, и она коническая. На вершине и с крыши вырастают две птичьих головы на длинных перевитых шеях, а сама она представляет собой четыре крыла, нахлест накрывающих весь дом. Когда я вспоминаю, как дышать, оказывается, что Азамат отобрал у меня тазик с котятами, потому что я его чуть не уронила. Нравится? – спрашивает он, сверкая широченной улыбкой. А ты думал? – и два выговариваю я. Тебе крыша нравится? точнее, он, как будто это не очевидно. Мне всё нравится. Это просто обалденно. Я никогда ничего красивее не видела, даже ничего подобного. Ну, хорошо, кивает он. Я просто помню, что тебе вроде бы нравился наш хом. Вот я и сделал похожее. А потом что-то засомневался. Не сомневайся. Я лезла бы заться, но тазик с котятами страшно мешает. Тем более, что они на халатке в два раза энергичнее разбегаются. Ну, пошли скорее внутрь. Ой, а где дверь? За углом, а заматкивает влево, если только так можно сказать, о круглом здании. Дом стоит не на открытом месте. Дальняя от нас его сторона опирается на скалу, которая возвышается над нашим небольшим плато и закрывает вид на дом с суши. А с поды его должно быть отлично видно. Так вот, Азамат ведёт меня к тому месту, где стена дома смыкается со скалой. И там и правда высокая, широкая дверь, над которой сплели ветви два рельефных дерева. На ручке, как водится, висит усилковое послание. Азамат зачитывает: "Здесь живёт любимая жена, прекрасная, могущественная богиня". Я только глаза закатываю. Хотя этот дом тянет не меньше, чем на замок Фей. Это точно. Азамат зажигает свет под козырьком, открывает дверь и ставит на порог тазик с котятами. Конечно, теперь, когда вылезать стало можно, они решили, что им страшно и надо сидеть в серёдке и жаться друг к другу, а то и вовсе спать лечь. Однако любопытство пересиливает, и через несколько минут первый отправляется на разведку. я только его подталкиваю, чтобы на улицу не пошёл. Двое оставшихся скоро отправляются следом. Ну, пошли, говорю я, и мы идём. Пойдя, мы оказываемся в полукруглой прихожей с пятью дверями, как в лабиринте. Две налево ведут в ванную и туалет, две направо в чулан и на второй этаж, а прямо в жилую часть дома. Я вхожу и обнаруживаю то мне снова предлагается выбор. Налево гостинная, направо кухня, а посередине печка. Ой, говорю, всё-таки печка. Нет, Азамат мотает головой, только маскируется. Там внутри современная отопительная система. Вот тут, как входишь на кухню, на стене щиток. Выставляй температуру по желанию. А так там только в гостинной маленький камин для уюта. Кухня вся блестит. Она очень большая и занимает ту самую пристройку с солнцем. Изнутри окна лучи тоже ужасно красиво смотрятся, а по обеим сторонам стена усыпана крошечными скулак размером окошечками всех цветов радуги, сквозь которые проникают весенние лучи. Из кухни подаркой можно пройти в гостиную, где вдоль стены тянется глиняный выступ покрыты тёплыми и мягкими перинами. А рядом стоят несколько кресел и мой комод, прилетевший с самого Гарнета. Из гостиной есть выход на открытую террасу над морем. Там от террасы лестница прямо к воде. Я там лифт делать не стал, но если хочешь, сделаю эскалатор. Тут я вспоминаю, что в доме есть ещё два этажа. Адламат выводит меня обратно в прихожую, а оттуда направо к лифту. Вокруг шахты лифта бьётся винтовая лестница. На всякий случай мы поднимаемся на второй этаж. Там просто четыре комнаты, а посередине коридор, по обе стороны которого возвышаются две толстых каменных трубы в продолжении печки. В комнатах кровати, нормальные кровати, а не перины на полу. На третьем печка снова смыкается в единое, никаких комнат нет. просто огромный зал и балконы и потрясающий вид ты мне так и не сказала что должно быть на третьем этаже оправдывается замат как будто у меня какие-то претензии так что я ничего делать не стал если что придумываешь в переборке поставить можно легко у меня начинает кружиться голова от высоты и изобилия так что я с размаху сажусь на пол в ближайшую вечность говорю Мне вряд ли что-то еще понадобится. Спасибо тебе, солнце. Это действительно очень круто. Азамат приземляется позади, наклоняется и кладет голову у меня на плечо. Я прислоняюсь виском к его виску. Теперь твоя очередь меня чувствовать, говорю, потому что слов у меня нет. Он позвякивает бусами. Азамат расставляет в положенных местах блюда с мясом, лепешками и молоком. спать ложимся рано, хотя спать в данном случае какетство, конечно. После 3 часов такого сна приходится идти мыться второй раз. В ванной, кстати, тоже цветные микроокошечки. Вот после этого Азамат довольно быстро засыпает, а я ещё долго лежу, таращусь в окно на звёздную ночь, на вододой. Голова у меня пустая-пустая, и хочется совершить что-нибудь великое.